Они встретились в придорожном трактире. На первый взгляд два совершенно незнакомых друг с другом путника, случайно севшие за один стол. И наверняка пересказывающие друг другу новости из разных мест, услышанные на дорогах. Если чей-то взгляд скользил по их столу, то цеплялся только за одного, могучего мужчину с белыми волосами и черной повязкой через все лицо, прикрывающий глаз. В ней проснулся дракон. «Теперь власть короля укрепилась», — тихо говорил его неприметный собеседник в сером дорожном плаще. «Сам-то ты что думаешь по этому поводу?» «Прости, Скай, но сейчас не время для амбиций. Император вернул Хорни и все прежде отнятые земли. Чампы больше не терзают наши границы», — беловолосый скрипнул зубами. «Ты плохо понимаешь ситуацию, Энгвит». Румер бросил вам кусок тухлого мяса, и вы счастливы, как шакалы. А ты думал, что будет с хорней, когда стареющий император уйдет в поток? Огневики, не напрягаясь, присоединят к себе королевство. Посадят на трон кого-нибудь из малолетних ублюдков императорского сынка и этой самой белой ящерицы. А править на деле будет Румер, ну, или его сынок Райнер что одно и то же. Скай, разве ты не того же хотел, только под властью Хорни? Разве объединение это плохо? Тем более, что Чампы усиливаются. Я тебя понял. Ты пригрелся на моей бывшей должности. Беловолосый дернул щекой и тут же, скривившись от боли, осторожно поправил повязку. Заметно было, что глаз он потерял недавно и еще не привык к этому. Сочтя разговор оконченным, белый маг поднялся. «Остаешься или проводишь меня до развилки?» «Провожу. Я заплачу». Серый бросил на стол деньги, и они покинули трактир. «Тебя считают погибшим». «Не беспокойся, я не выдам», — пообещал Энгвит, когда они вышли за околицу и направились к лесу, возле которого дорога раздваивалась. «Еще бы ты меня выдал!» насмешливо отозвался беловолосый твое имя и так часто связывали с моим удивляюсь как ты проскочил в благонадежное тебе моя смерть выгодна ха уж не поэтому ли ты согласился меня проводить оставь скайрус нас связывают долгие годы связывали поправил светловолосый до опушки они дошли молча и куда ты теперь Не выдержал Энгвит. В горы. Поселюсь в тихом местечке. Буду пасти овец. Голос Светловолосова сочился ядом. Ладно, дурацкий был вопрос. Но бывай, Скай. И тебе не болеть. Они повернулись спинами друг к другу. Через несколько шагов Энгвит обернулся. Одновременно быстрым движением выхватывая из-под плаща маленький, очень удобный арбалет. Но на тропе никого не было. При той скорости, с которой они расходились, беловолосый маг никак не мог успеть скрыться за деревьями. Но ведь исчез. Энгвит попятился. Земля ровная, трава невысокая. Не мог же этот хангов Скайрус раствориться или стать невидимым. Скайрус крался по лесу вдоль дороги, наблюдая, как бывший соратник пятится, глядя в ту сторону, где его нет и быть не может. Ну что ж, Энгвит. Заслужил свою смерть уже тем, что переметнулся на сторону королевской власти. Ну а после того, как подтвердились подозрения, что маг попытается его застрелить, и подавно. Жаль, что воздушника не убить воздушной магией, разве что застать врасплох во время сна. почувствуют, И Скайрус прицелился из арбалета почти такого же, как у Энгвида. Еще мгновение, и тот скроется за поворотом. Пора. Шишка упала с дерева, точно на готовый вылететь болт. Скайрус не успел спустить тетиву. Болт не просвистел в воздухе. Тенгвит, повернув вместе с изгибом дороги, так и не понял, что был на волосок от гибели. Некоторое время беловолосый маг колебался, но потом принял решение и зашагал в противоположную сторону. Когда шаги Скайруса затихли вдали, от дерева отделился человек, казалось, вышедший прямо из ствола. «Ну что скажешь, Ас? Прав я был? Эти двое еще зачем-то нужны Асхару!» Асфер вышел из тени соседнего дерева, скептически поджал губы и не сразу ответил. «Энгвид, быть может, но зачем Асхару эта змея Скайрус, не понимаю. Затем же зачем и шаман, которого ты оставил в живых?» «Для равновесия. Ты, я вижу, избавился от повязки?» Перевел разговор Асфер. Артис усмехнулся. «Теперь Скайрус вместо меня, а мне за ним приглядывать. Уверен, что он не узнает тебя с двумя глазами. Я понимаю, что если долго твоей единственной приметой является повязка через все лицо, то без нее тот, кто нечасто тебя видел, вряд ли догадается» но со Скайрусом ты все-таки долго был рядом. Человека узнают не только по ярким приметам, но с большей гарантией по мимике походки голосу. А это можно изменить. Знаю, но будь все-таки осторожнее. Когда ты скрутил меня тогда при шамане, не очень ты обо мне заботился. Так ты сам в руки прилетел? Кто ж знал, что девочка такая шустрая? «Ладно, одно дело делаем. Иди уже, герой. На тебе безопасность юных драконов. Надеюсь, Ариан не сожрет тебя. А то видел я, как ты на принцессу пялился». Асфер вздохнул. «Для этого мне придется надеть повязку на оба глаза. Ладно, шучу. За шестьсот лет я научился сдержать себя в руках. До встречи. Ой ли? покачав головой, пробормотал себе под нос Артис, прежде чем развернуться и пойти в противоположную сторону.